Тот, за чьим столиком сидели священники, торопился на собрание анархо-синдикалистов, и Пака пообещал его заменить. Наверху мотодор, который был болен, лежал ничком на постели один в своей комнате. Мотодор, который вышел из моды, сидел у окна и смотрел на улицу, собираясь отправиться в кафе. Мотодор, который стал трусом.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 Я всегда работал, сказал пожилой официант. Ступай на собрание. Можешь не дожидаться. Ты хороший товарищ, сказал высокий официант, но у тебя нет никакой идеологии. Майор Симе Фалто эзокул отро, сказал пожилой официант, в том смысле, что лучше не иметь идеологии